Квадратная комната окнами на долину с деревянными панелями и гобеленами по стенам в точности повторяла гостиную Каталины этажом выше. У огня сидела дама, которая при их появлении встала. На ней было светло-серое платье, голова прикрыта серым покрывалом. Лет ей было около тридцати, и, глянув на Каталину с дружеским интересом и мягкой усталой улыбкой на устах, она сделала глубокий реверанс. Несмотря на то, что пальчики Каталины судорожно вцепились в руку мужа, Артур отстранился и отступил к самому порогу. Каталина, поглядев на супруга с упреком, сделала ответный реверанс, не такой, впрочем, глубокий. Из поклона обе дамы встали одновременно. «Я так рада нашей встрече», — любезно начала леди Пол. «Примите мои извинения, ваше высочество, что я не смогла приветствовать вас по приезде. Увы, захворал один из моих сыновей, и я не могла отойти от его постели». «Ваш супруг проявил все возможное гостеприимство». ответствовала Каталина, едва шевеля языком. «Надеюсь, что это так, поскольку я оставила ему длинный список поручений. Мне так хотелось, чтобы в комнатах ваших высочеств было тепло и уютно. Прошу вас, скажите мне, если в чем-то возникнет нужда, хоть малейшая. В Испании мне бывать не привелось, так что я плохо представляю себе, что именно могло бы доставить вам удовольствие». — Не беспокойтесь, прошу вас, все в совершенном порядке. Леди Пол внимательно посмотрела на принцессу. — В таком случае, надеюсь, вы будете счастливы с нами. — Я тоже, — выдохнула Каталина, — однако... — Да, ваше высочество. Известие о кончине вашего брата доставило мне огромное огорчение, леди Пол. Словно бросаясь в воду, выпалила Каталина. Лицо ее до того белое от волнения запылало румянцем. Уши горели, голос дрожал. Огромное! Это была большая потеря. И для меня, и для всей семьи, спокойно ответила леди Пол. Но что поделаешь, такова жизнь. Я боялась, что мой приезд сюда напомнит вам об этой потере. У меня и в мыслях не было, ваше высочество, полагать, что вы к этому причастны. Когда нашего дорогого принца Артура обручили, король Генрих должен был позаботиться о том, чтобы обезопасить свое наследие от возможных посягательств. Я, конечно, знала, что мой дорогой брат никогда бы не стал нарушать спокойствие Тюдоров. Однако они-то этого не знали. А потом ему попался на пути этот злосчастный и злонамеренный молодой человек, который сбил его с толку, и они затеяли глупый заговор. Голос леди Пол дрогнул. Она помолчала, собираясь силами. — Прошу меня простить, ваше высочество, мне все еще нелегко говорить об этом. Он был словно невинное дитя, мой братец. Этот нелепый заговор, как раз свидетельство его невиновности, а не злой воли, у меня нет сомнений, что он сейчас с Господом, с такими же невинными душами, как он сам. Она мягко улыбнулась. В этом мире мы, женщины, часто оказываемся бессильны перед властью мужчин, «Уверена, вы не желали зла моему брату, так же, как уверена в том, что он не держал бы зла ни против вас, принцесса, ни против нашего дорогого принца Артура. Что поделаешь? Моему отцу также приходилось предпринимать жестокие меры, и, видит Бог, он сполна заплатил за это. Его сын, хотя виновный, пошел путем своего отца». Упади, монета, другой стороной, и все могло быть иначе. Каталина слушала, приоткрыв рот. «Я знаю, что мои отец и мать хотели удостовериться в том, что у Тюдоров нет соперников. Я знаю, что они сообщили об этом королю Генриху. Выговорила она так, словно делом ее жизни и смерти было убедить леди Пол в своей невиновности».